95. Ривервью Террес представлял собой тупичок из шести стильных таунхаусов в конце восточной 59-й улицы, с частной дорогой, и красивым закрытым сквериком и живописным видом на Ист-Ривер и мост Куинсборо. «В этой части города мне до сих пор не доводилось бывать. Она словно сохранилась с прошлого века, и так оно, безусловно, и было». Здесь не было уличного движения, шума, проносящихся мимо машины автобусов. Слышался только плеск воды, да изредка сигнал противотуманной сирены. Железные ворота с жужжанием открылись, и голос Бэйна, искаженный переговорным устройством, объяснил, как пройти к его дому, описав деревянную дверь с вычурной резьбой. «Я ожидал, что дверь откроет слуга, но меня встретил сам хозяин, одетый с элегантной небрежностью. Темно-синий свитер, брюки и топсайдеры». Примечание — обувь на резиновой подошве для яхтсменов. Конец примечания. Стены фойе были отделаны темным деревом, пол мрамором «Я понятия не имел, что этот район вообще существует», — сказал я. «Да, можно десять раз пройти мимо и не заметить его», — ответил Бэйн. «Он совершенно скрыт от окружающего мира. Потому мне здесь и нравится». «Да и кому бы не понравилось...» Я окинул взглядом широкую изогнутую лестницу с дубовыми перилами и дорогим ковром на ступенях. — А у вас тут красиво. — Спасибо. — Он повел меня по коридору, украшенному расписанной орнаментами керамикой на подставках. — Греческие? — спросил я. — А вы разбираетесь. Середина восьмого века. Поздний геометрический стиль. — Значит, все-таки коллекционируете. — А, это у меня уже тысячу лет стоит. — — Почти не шучу! — Бэйн улыбнулся. — Пойдемте сюда, к Рамбранту. Мы прошли в небольшой кабинет, также отделанный темным деревом, с мягкими стульями, встроенным шкафом и ковром цвета крови. — Вот! — он указал на картину в тяжелой раме, стоявшую на антикварном письменном столе, прислоненной к стене. — Взгляните, а я пока принесу вам выпить. Он отвернулся к барной тележке с бутылками и хрустальными бокалами разных форм и размеров. — Вы ее не вешаете? — спросил я, подходя к гравюре. — Она была упакована. Я принес ее сюда для вас. Я сказал, что не стоило беспокоиться, и он ответил, что это не составило труда. «Вина — Вина, — предложил он, — или чего-нибудь покрепче. У меня есть прекрасный односолодовый скотч. — Звучит заманчиво, — ответил я. — Но я не пью. — Может быть, передумайте? Бэйн поднял бутылку. — Маккаллан? — «Двадцать пять лет выдержки. Уверены?» «Я бы с удовольствием, но нет, спасибо. Мне воды, если можно». «Напрасно!» — Бен налил себе скотч, а мне — перье. Примечание. Французская минеральная вода, премиум класса. Конец примечания. «За искусство!» — произнес он, чокаясь со мной стаканами, затем взял со стола большую лупу с костяной рукояткой, протянул ее мне и предложил изучить детали. Вводя увеличительным стеклом по гравюре, как когда-то по Монни Лизе, я испытал жутковатое чувство дежавю. В деревьях и облаках обнаружились скрытые фигуры, удивительные и красивые. Я отметил, что вживую картина производит гораздо более сильное впечатление, как будто раньше видел ее. «Это относится ко всему искусству, не так ли? В наше время люди думают, что они что-то знают, потому что видели это на экране компьютера». Но так невозможно оценить мастерство художника, манеру письма, текстуру, краски. Извините, я увлекся. Я ответил, что мне нравится слушать человека, по-настоящему увлеченного искусством. Мне кажется, некоторые из моих студентов предпочтут распечатать такую гравюру у себя с ноутбука. Так проще и удобней. Не нужно толкаться в шумной толпе. Насчет толпы шум и шума должен согласиться. Я перестал ходить в музеи. «Мне не нравится смотреть из-за чужого плеча и выслушивать мнение каждого. Так невозможно оценить искусство», — сказал Бэйн, стоя рядом и вместе со мной глядя на картину. это гравюра — одна из трех существующих в мире сегодня, хотя я не знал этого, когда ее покупал. Я просто восхитился тем, сколько труда Рембрандт в нее вложил». «Так расскажите мне об этой вашей статье». Он повернулся ко мне, и я начал пересказывать позаимствованную из интернета теорию о способе работы Рембрандта. В это время до нас донесся тихий стук, закрываемый входной двери. Жена пришла. Бэйн извинился и спустился вниз. Я продолжил рассматривать гравюру, на меня отвлекали голоса Бэйна и какой-то женщины, приглушенные расстоянием, толстыми стенами и коврами. Так прошло пять минут. Десять. Еще через пять минут я, не утерпев, вышел в коридор. Здесь их слова еще трудно было разобрать, но голоса звучали громче, и стало понятно, что они о чем-то спорят. «Оставь его в покое», — донеслись слова женщины. «Извини, этого я не могу себе позволить», — отвечал Бэйн. Мне не хотелось вмешиваться в супружескую ссору, но что-то в их голосах влекло меня вперед. Сделав еще несколько шагов по коридору, я услышал, как женщина сказала «Ну, пожалуйста». В голосе... Произнесшим эти слова звучала такая мольба, что по моему телу пробежал холодок.